Глава одиннадцатая В шесть часов вечера, когда солнце заскользило розовыми пальцами по вершинам Санта-Анны, Сьюзен и Роберт Трантор пришли на пристань. Они вернулись последними. Коркорон уже давно прибыл. На их ботинках лежала пыль, и с экономии они отпустили повозку на пласе. Плечи Сьюзен слегка поникли. Роберт смотрел холодно, всем своим видом, показывая, что сегодня ему довелось скорее исполнить долг, чем развлечься. Они медленно в молчании поднялись по сходням, каждый казался погруженным в свои тайные мысли. Потом Сьюзен ступила на палубу и внезапно увидела Харви Лейта, расхаживавшего взад-вперед у кормового люка. Ее глаза немедленно засияли, плечи расправились, словно усталость и страх мгновенно испарились. Сердце пропело «Он жив и здоров, он жив и здоров!». В ее плотном теле вдруг появилась непривычная легкость. Луч вечернего солнца окрасил золотом тусклые волосы. Стараясь взять себя в руки, она постояла немного на площадке трапа, а затем последовала за братом по проходу. — А приятно вернуться Робби, — отважно заметила она. — Пожалуй, в конечном счете поездка была немного утомительной. Он не ответил. Ее глаза помрачнели, но она продолжила, не меняя тона: "Наверное, пойду прилягу. Голова побаливает. К ужину у тебя все будет хорошо, дорогой." Его осанка выдавала напряжение, а в голосе прорезались обиженные нотки безвинно оскорбленной добродетели, когда он бросил через плечо: "Полагаю, у меня всегда все хорошо." Вздернув подбородок, он вошел в свою каюту и громко хлопнул дверью. Но хорошо ли ему было сейчас? Остановившись на мгновение перед зеркалом, он рассеянно взглянул на свое лицо, казавшееся бледным, незнакомым. Потом в замешательстве присел на край диванчика, ладонью подперев лоб. Визит ворукас, от которого в какой-то мере зависел успех миссии, на самом деле оказался утомительным и тоскливым. Мысли блуждали где-то далеко». Роберт почти не прислушивался к важному разговору о публикации брошюр на испанском и едва не забыл взять рекомендательное письмо для мистера Роджерса в лагуне. Весь день напролет его занимала лишь одна мысль — Элиса. Это имя, даже не произнесенное, вгоняло Роберта в краску. Такова была ее власть над ним. Но почему? У него нет причин краснеть. В этом-то все и дело. Конечно! Никто не сможет этого понять, кроме него. Сьюзен, прочие обитатели этого судна, да и вся клевещущая вселенная, возможно, жестоко в нем ошибались, осуждающие, указывая пальцем на его чувства. Он же знал, что все неправы, что его переживания благородны, прекрасны и чисты. Да, Роберт твердо верил, она прекрасна, это великодушная страсть, и приближает его к Богу. Элиса. Она прекрасна. И что в том постыдного? Красота — дар Божий, врученный вместе с тем самым вдохом, который влил бессмертную душу в ожившую глину. А если Элиса была грешницей, разве он должен, подобно фарисеям древних времен, осудить ее и пройти мимо? Нет, нет. Перед лицом Господа миллион раз нет. Он с самого начала сказал, что поможет ей чудесной женщине, оступившейся, поддавшейся искушению. Сама мысль о том, что сегодня, отдалившись от нее, он потерял три драгоценных часа, причиняла ему сокрушительную боль. О да, сокрушительную! Вот самое подходящее слово. Его снова охватило жаркое желание быть с ней, спасти ее. Видение Лисы, спасенной, освященной, стоящей рядом с ним, пронеслось перед его мысленным взором. Волшебное видение, исполненное трепетной путаницы красок и звуков. Легкое хлопанье ангельских крыльев. Трубный глаз фанфар, в гармонии взмывающий к небесам. Белые, незапятнанные одежды и мягкие, чистые, розовые губы, широко распахивающиеся золотые врата и грудь, на которую можно преклонить главу. О! Это было слишком, слишком невыносимо для человеческого сердца. Его ноздри трепетали, щеки горели. Сидя в уединении своей каюты, он внезапно воздел очи горе и звучно, выразительно воскликнул «Все могу!» «В укрепляющем меня Иисусе Христе!» Он посидел так немного, подняв глаза к небесам, словно в молитве. Потом встал, умыл лицо и руки, надел чистый воротничок, вышел из каюты и поднялся на верхнюю палубу. Он так сильно надеялся и так мало ожидал найти там Элису, что при виде ее, праздно сидящей в уголке под тентом, кровь неистово прихлынула к его сердцу. Неподалеку, позади палубной рубки, свернувшись в своем кресле, как бухта тросы или какая-то другая часть судового снаряжения, притаилась мамаша хэмингуэй Бдительная, злобная, приметливая. Она весь день провела на корабле. Не заметив ее, Трантор просиял и устремился к Лисе. Та подняла взгляд. «Вы куда-то пропали», — томно протянула она. Лесть всегда доставляла ей удовольствие, и рабская преданность, написанная на лице Роберта, ненадолго напомнил ей о вежливости. «Я должен был нанести визит, частное слово, просто должен был», — горячо объяснил он. «Но...» «Право! Мыслями я весь день возвращался к вам!» Она зевнула, без капли смущения открыв большой алый рот и демонстрируя крепкие белые зубы. «Вы утомились!» — поспешно заметил он. «У вас сегодня было слишком много дел!» Его забота была братской, но он, без сомнений, мог одарить хотя бы частичкой этого сострадания Сьюзан с ее раскалывающейся от усталости головой. «У меня был...» Невыносимо скучный день. Просто отвратительный. «Пожалуй, мой день тоже можно назвать скучным», — откликнулся он, облокотился Аллеер и улыбнулся, глядя ей в глаза. Впрочем, вряд ли мне следует использовать это слово, и все же надлежит удовлетвориться чувством выполненного долга. Наш визит в Урукас сможет принести хорошие плоды, в смысле того, что касается успеха нашей миссии. Здесь пообещали финансово поддержать нашу затею, Нас порекомендовали самому влиятельному плантатору лагуны. Теперь мы можем на всех порах устремиться к цели. Он задумчиво помолчал. Надо же, как это в сущности странно. Весь день мысль о перспективах работы не вызывала во мне энтузиазма, но сейчас, разговаривая с вами, я едва сдерживаю азарт. Полон бодрости. И это так много для меня значит. Почему? Всю свою жизнь я был предан работе. «Я рано пришел к благодати. Да, я был спасен еще в детстве. И я из бедной семьи. Мне приходилось пробивать себе путь наверх, окончить теологический колледж, упорно сражаться, чтобы получить свою долю труда в божьем винограднике». Элиса подняла на него недоверчивый взгляд. «Он нереален», — подумала она. «Таких не бывает». А вслух поинтересовалась. «Вы рассказываете мне историю своей жизни?» «Нет, нет». — воскликнул он и приосанился. — Но такое чувство, что я должен рассказать вам все, абсолютно все о себе, о том, что я собой представляю. Попросту не могу удержаться. Повисла пауза. Наконец любопытство перевесило, и Элиса спросила, капризно приподняв брови. — Вы не имели никаких дел с женщинами? — Никаких. — Никогда? Он покачал головой. — глядя на собеседницу блестящими, широко распахнутыми глазами. Так собака смотрит на свою хозяйку. «Ну и ну!» — пробормотала она себе под нос. «Значит, это правда, и весь этот путь из Коннектикута?» «Простите, мэм, я говорю», — ответила она, «что должна называть вас Иосифом?» Трантор жарко покраснел. Намека он не понял. «Иосифом?» переспросил он, запинаясь. «Но меня зовут Роберт. Теперь я всегда буду думать о вас, как об Иосифе. Для меня вы как бы родились заново под этим именем и все же, пока не знаю, еще не решила». Она произнесла это мрачным тоном, но у Трантера возникло ужасное подозрение, что над ним потешаются. И он с патетической серьезностью провозгласил. «Встреча с вами дала мне...» Огромный опыт. Настолько огромный, что я не могу представить, как вы исчезаете из моей жизни, будто, горячо взмахнув рукой, он изрек цветистую банальность, будто корабль, уплывающий в ночь. Такой исход выглядит бессмысленным, ведь из нашей встречи должно что-то произрасти. Да, должно. «Все наши разговоры наедине не могут вести в никуда. О, я отдал бы правую руку, чтобы стать орудием вашего спасения!» Его голос дрогнул и оборвался. Обуреваемый эмоциями, он умоляюще положил ладонь на руку Элисы и елейным тоном произнес «Я хотел бы дать вам кое-что. Это чувство, которое я к вам испытываю». «Да, конечно, это так». «И если вы примете мой дар, я хотел бы вручить вам нечто для меня драгоценное. Книгу, принадлежавшую моей матери. Ничего особенного, просто маленькая книжка с добрыми словами. Я ношу ее с собой последние двадцать лет. Вы... вы примете ее?» Она подняла взгляд, потом торопливо отвернулась. «Эта мерзкая женщина там в углу таращится на вас во все глаза», заметила она небрежно. «Мне-то все равно, но, может... «Вы против?» — обернувшись, Роберт наткнулся на немигающие глаза бусинки мамаши Хэммигуэй. «Нет, нет», — заявил он, — «я не против». Но слегка сбавил пыл и убрал руку. «Вручите мне свой подарок после ужина», — внезапно предложила Елиса. «С наступлением темноты, когда мы выскользнем из гавани. Получится весьма таинственно и мило, так сказать, завершить день». Роберт в экстазе уставился на нее. На заднем плане мамаша Хемингуэй выбралась из кресла и шаркая двинулась в сторону трапа. Она увидела все, что хотела, и теперь ее охватила необычайная злобная радость. Ее жирный живот слегка колыхался от беззвучного хохота, пока она спускалась, осторожно переставляя маленькие ступни в туго зашнурованных ботинках. «Ну и дела, вот потихо, бормотала она себе под нос. «Санта-Мария, пускай меня вздернут, коли не так! Наш святоша добился своего! Чертов надувала! Лопни мои глаза, это слишком смачно, чтобы держать в себе!» Корчась от смеха, она проскакала по проходу, как маленькая черная жаба, и бочком протиснулась в свою каюту. Как и ожидалось, Сьюзен была там, отдыхала на своей койке, накрыв лоб влажным носовым платком. «Алле-алле!» Прокричала Хемингуэй с величайшим радушием. Тимариш, значит, потихоньку, вот и правильно. Ты уж береги и здоровичка, а то гоблины заберут. Так-то вот. Не куксись, дорогуша, учись убраться. Уж он-то на верхней палубе веселится на прополую. Сьюзан приоткрыла один глаз. Наступила пауза. Мой брат? Наконец спросила она. Он самый. Чрезвычайно жизнерадостно воскликнула мамаша Хэмингуэй, облокотившись о койку. «Он самый наш красавчик, благородный кавалерчик и на физгармонии игрунчик. Ох, Санта-Мария, уж как он сейчас играет, как играет! Но я его не виню ни чуточки. От работы отупеешь иди малость побалуй. Так-то вот. Это был девиз в почитай сотню лет». Сьюзан открыла второй глаз. «Что вы хотите сказать?» Мамаша Хемингуэй разразилась смехом. «Ты только не мельтеши, утеночек! Все у него путем, у нашего мальца Робби. В конце концов, это в природе человеческой. Иначе зачем Бог придумал нижние юбки?» Сьюзен помолчала, потом опустила голову на подушку и закрыла глаза, едва скрывая отвращение. «Может, немного помолчим?» — попросила она. «У меня болит голова». Но унять мамашу Хэнгуэй было не так-то просто. «Божечки, случается и у меня башка трещит, особливо как наклюкуюсь. Ну, не буду тебе мешать, утеночек. Я только подумала, тебе будет интересно узнать, что твой братец Боб вовсю развлекается с мистрис Бэйном. За ручки держится. Поцелуй в кружке и Джинни на пороге». Она запрокинула голову, пропела деланно, чувствительным тоном Кружи меня в танце, Уилли, кружи вокруг и вокруг и вокруг, пусть ноги мои не коснутся земли под вальса волшебный звук, и продолжила обычным голосом Любовь юных пташек и всякое такое. Силы небесные, у меня аж в глотке пересохло. Небрежно отвернувшись, она глотнула воды из бутылки и принялась шумно полоскать горло над тазиком для умывания. Сьюзан резко села, потрясенно и испуганно уставилась на приземистую лоснящуюся тушу соседки. Затем с выражением мучительной тревоги на лице медленно слезла с койки, открыла дверь и вышла. Мамаша Хемингуэй, которая, похоже, отслеживала каждое ее движение, словно у нее на затылке была пара хитрых глаз, крикнула вслед. — Возьми мою шаль, дорогуша! Солнце садится, и там такая холодина, вся мурашками покроешься! а потом рухнула на кушетку и, схватившись за свой сдобный бюст, зашлась в приступе визгливого хохота. Сьюзен неуклюже поднялась на верхнюю палубу. От сомнительных предположений у нее голова шла кругом. Она быстро и нервно огляделась и поняла, что Роберта здесь нет. Видимо, он ушел вниз. Однако миссис Бэйном в странной задумчивости все еще сидела в кресле. Ослепительные лучи закатного солнца ярко освещали сзади ее крупную роскошную фигуру, отчего она обрела какой-то гипертрофированный вид. Сьюзен показалось, что она видит фантастическое чудовище. Ее губы сжались, на лице мелькнул легкий испуг. Но в ней жила непобедимая сила. Сьюзен подошла к этой женщине. «Почему вы не можете оставить моего брата в покое?» Прямо спросила она, говоря тихо и сосредоточенно. Элиса взглянула на нее, потом отвернулась. «Посплетничали в каюте», — пробормотала она. «Поговорили по-христиански с кокни испанской подругой? Вам так просто от меня не отделаться», — непреклонно отчеканила Сьюзен. «Я уже довольно давно поняла, что мой брат потерял из-за вас голову. Тогда почему бы вам не поговорить с ним? Я с ним говорила, но он ничего не понимает». «Я никогда его таким не видела, он полностью и безнадежно сбит с толку!» Елиса начала пудрить нос. «Хотите сказать, вы боитесь полностью и безнадежно потерять его?» «Это написано на вашем лице. Вы много лет тряслись над ним, и теперь, когда он впервые обратил внимание на другую женщину, падайте в обморок от ужаса!» Сьюзан стиснула руки и сильно побледнела. «Вы ошибаетесь!» — воскликнула она дрожащим голосом. — Я всего лишь желаю Роберту счастья. Моя преданность ему совершенно бескорыстна. Никто не радовался бы больше, чем я, если бы он полюбил хорошую женщину. — О, Боже! — вздохнула Элиса, лениво закрывая пудреницу. — Я думала, подобные разговоры остались в далеком прошлом. Честное слово, это выше моих сил. — Прошу прощения, — процедила Сьюзан сквозь зубы. Но вам придется найти в себе силы. «Уходите», — томно взмолилась Элиса. «Пожалуйста, уходите. Я абсолютно измотана. Вы слишком давите. Картины из жизни ранних христиан. Девушку бросают на растерзание львам. Это невыносимо». «Легкомыслие вам не поможет», — хрипло откликнула Сьюзан. Она задыхалась, словно ее душили. «Вы должны мне пообещать. Сейчас же!» В один миг с Алисы слетела вся ее томность, подобно упавшему к ногам одеянию. Она медленно подняла голову и устремила на собеседницу надменный, полный презрения взгляд. «Проклятая дурочка, вы начинаете меня бесить! Неужели вы, святоши в юбке, не можете оставить все как есть и не цепляться к людям? Вы хотите, чтобы все походили на вас? Колоссальный эгоизм! И вы...» «Самая настоящая собственница!» «Вы что, запатентовали своего драгоценного Роберта, как вторую версию спасителя?» «Если так, на здоровье, мне все равно!» «Обращайте кого угодно, я не против!» «Но какого дьявола вас должно волновать, с кем я сплю?» «Да как вы смеете!» — выдохнула Сьюзен. «Как вы можете так говорить? Это ужасно!» Элиса коротко хохотнула, затем встала. «Весьма приятно побеседовали», — бросила она с покровительственной грубостью. «Но, думаю, пора заканчивать. Я иду вниз». И она грациозно проскользнула к трапу, волоча за собой, перекинутый через руку плед. Сьюзен замерла на месте. Колени ее дрожали, тело ломило. Она вся горела. Казалось, что-то внутри ее съежилось и вяло провалилось в пустую темноту. Но она... хотя бы высказалась. Да, она высказалась. Эта мысль ее утешила. Она обратила лицо к ослепительным небесам, чье величественное сияние, казалось, каскадами изливалось от самого престола Господня. Господь. Да, там наверху есть Господь. Все хорошо, все правильно. Она может молиться. Почувствовав прилив сил и подняв голову к блистательным небесам, она беззвучно зашевелила губами в страстном призыве. Внезапно колокол тихо прозвенел трижды. Словно под сводами собора прозвучало «Господи помилуй!». Внутри судна проснулась уже знакомая легкая и ровная дрожь. Плеснули по воде швартовые, заскрипели кранцы, пронзительные крики позади растворились в тиши. В недвижном прежде воздухе промчался внезапно поднявшийся бриз. Ореола снова отправилась в путь.